Глава девятая. «Мы следили за его почтой, а также прослушивали квартиру. Ничего подозрительного», — успокоила Морец Полину во время утреннего сеанса связи. «Еще он сказал, но это просто слухи, что в Подмосковье появилось что-то типа цеха с киборгами», — вспомнила Полина. «Да», — Алекса задумалась. «Неплохо было бы узнать точнее», — «Если это так и есть, то Филиппус напрашивается на диверсию. Мы попробуем своими методами определить, где максимально возможно создание подобного цеха. И если что, будьте готовы подтвердить эту информацию». Она настолько привыкла управлять другими, что в ее голосе совершенно пропали нотки просьбы. Морец приказывала. «Ладно, подтвердим». Полина не возражала. Приказ Алекса прекрасно ложился на ее планы доставить оборудование Блохина в одно из мест под городом. «Еще раз большое спасибо за информацию насчет новой идентификации. Все сильнее убеждаюсь в том, что нужна альтернатива старой сети и новые протоколы доступа, чтобы исключить их совместную работу. Будьте осторожны и до связи». Алекса отключилась. «Если бы не общение с семьей...» «Я бы решила, что устала от того, что мной понукают», — призналась Полина. «Даже не представляю, как можно подобраться к цеху, чтобы точно убедиться, что это именно он». «Придумаем что-нибудь. Не зря судьба нам подкинула Аристарха. У него явно есть технические способности, чтобы создать какую-нибудь шпионскую штуку», — предположил Генри. «Я бы не стала сильно рассчитывать на этого парня, он слишком напуган». Я даже не уверена, что мы его когда-нибудь увидим снова. «Давай пари. Если он не струсит, то ты попросишь Блохина отправить все программы, которые есть у тебя, для меня», — предложил Генри. «Я собиралась это сделать в любом случае. Давай так. Если он не струсит, то и мы не струсим и спрыгнем на парашюте с 10 километровой высоты. Что-то давно я не испытывала чувства свободного полета». «Падение», — поправил ее Генри. Я согласен. Ох уж эти твои технические тонкости. Никакой романтики. Это мешок с песком падает, а я лечу. Дело не в процессе, а в моих ощущениях. Полина состроила недовольную мину. Технарь. Гуманитария, ехидно произнес Генри. Словесная перепалка закончилась, как обычно, поцелуями и прочими явлениями, присущими молодой семье. После завтрака... Генри открыл интерактивную карту Московской области и внимательно изучал местность. В первую очередь, его интересовали относительно глухие места, где сдавались в аренду отдельные дома. Таких мест оказалось немало. «Москва высасывает людей вокруг себя», — пояснила Полина. «Когда-то, еще в молодости, моих дедушек и бабушек, этот процесс был очень активным. Потом началось застраивание пригородов, но только в удачных местах, ближе к хорошим дорогам, а многие заброшенные деревни исчезали, или на их месте появлялись дачи, или все зарастало лесом. Иногда бывало и так, что и лес, и дачи появлялись одновременно. Мне кажется, именно в таком месте надо искать домик, чтобы дорога к нему вела одна единственная, и та через лес. Мы так сможем создать себе фору для бегства на случай появления незваных гостей» если только они не свалятся с неба», — решил Генри. «И, кстати, в каком месте ты собиралась прыгать?» «Я его еще не выбирала», — ответила Полина и подошла к экрану с открытой картой. «А как тебе идея спрыгнуть во двор дома, используя винг и парашют?» Предположение Генри натолкнуло ее на эту идею. «Хм, с точки зрения заметания следов, способ замечательный, но только на один раз. А нам только один раз и надо». Мы должны все сделать так, чтобы воспользоваться домом однократно. Если Блохин под тотальным наблюдением, то он вполне может привести за собой хвост. А если жучок будет в оборудовании? Маловероятно, Филиппус не станет так делать. Он понимает, что оборудование проверят первым делом. И если жучок найдут, а это проще простого даже для такого гуманитария, как я, то план отследить, кому предназначался программатор, накроется медным тазом. «Эффективнее, ненавязчиво наблюдать за его перемещениями со стороны по всем пунктам регистрации груза. Я уже набросала в голове план, как мы обманем потенциального шпиона. Осталось только узнать у Блохина, собирается он доставлять нам программатор или нет. Нашел Генри самое слабое место в плане. Я отправлю ему послание, написанное придуманной им азбукой для сверхчувствительных пальцев, но только не отсюда». «Предлагаю прокатиться по Подмосковью и сделать это с чужого адреса». «Раз предлагаешь, то поехали. Когда мы действуем как команда, то ты главная, а когда как семья, то я». Генри придумал замечательный компромисс. «Принимается», — согласилась Полина. Они вызвали обыкновенное наземное такси и отправились в ближайшие предместья столицы. Погода начала портиться, заморосил дождь, Голые лиственные деревья вдоль дороги сразу поблекли. Первые прилетевшие грачи выражали недовольство погодой, нахохлившимся видом и гробовым молчанием. «Для прогулок не лучший день», — решил Генри. «Надо было прогноз смотреть. Мы можем не гулять, нам надо найти подходящий дом и подходящий адрес для отправки сообщения. А я надеялся немного размяться пешком по деревенским дорожкам. Не стоит». «Мы вообще не в той форме, чтобы месить грязь». Полина вертела карту места, по которому они ехали, разыскивая подходящие дома для сдачи в аренду. «Как тебе такая халупа?» «Что?» — Генри смутился от неизвестного слова, не до конца владея жаргонными выражениями. «Халупа — это дом, который выглядит не очень. Вот прямо как этот». Полина показала на старый дачный домик, построенный лет сто назад. «Блин, а я чуть плохое про тебя не подумал». Генри приблизил и повертел объемную картинку дома. «Самобытно. Я бы даже сказал, интересно. Я рада, что ты настолько деликатен. А как тебе он на самом деле?» «Нормальный. Между прочим, у нас после того кризиса похожие дома строили по всей Шотландии, и никто не называл их халупами. Тогда давай заглянем, я оформлю пропуск на осмотр. Давай. Мы с тобой еще ни разу не были на даче. Полина сделала пропуск себе и Генри для осмотра дома и занесла адрес в пункт назначения такси. Через полчаса они ехали по старой узкой дороге, забитой в неровностях прошлогодней листвой. Генри во все глаза смотрел на многочисленные дачные дворы, оформленные в разнобой, заросшие и ухоженные, с домиками и без. «Здесь как будто живут очень бедные люди», сделал он вывод спустя какое-то время. Я бы так не сказала. Здесь временно проживают трудолюбивые люди, которые не устают на основной работе или любители подышать свежим воздухом под шашлыки. Я из деревни, и мне совершенно неведомо томление горожан по собственному дворику с грядками. У нас это было всегда. И временами я считала уход за садом и огородом утомительной обязанностью, атовизмом из прошлого и просто ненужным делом. «А как же тыквы?» — пошутил Генри. Его детство прошло между школой и огородом, который был больше, чем у Громовых, в пять раз. Он тоже, вспоминая молодые годы, часто сердился на родителей за то, что детство у него прошло на четвереньках между грядками. «Обещаю, наши дети торговать тыквенными пирогами не станут, но я бы выращивала тыкву и сама пекла по воскресеньям пироги для тебя и детей. Тебе за то, что ты вынужден был...» Торговать пирогами у церкви обязательно должна быть какая-то компенсация. «Мне компенсировали все покупатели. Спустя какое-то время я испытываю гордость за то, что не посмотрел ни на кого, не постеснялся. Если бы не тыквенные пироги, вполне возможно, мы не были бы с тобой вместе», — признался Генри. «Я преодолел стеснительность и гордыню, чтобы завоевать тебя». «Генри», — Полина прильнула к нему, — «ты такой мужчина». «Не могу и не хочу никого представить на твоем месте». Такси свернуло с дороги, хорошенько подпрыгнуло на ухабе перед воротами на даче и остановилось. «Пункт назначения», — доложил динамик в ухе. Полина расплатилась за дорогу из кассы, начисленной им руководством. Генри подошел к воротам, на которых висели высохшие лозы плюща, придавая даче вид заколдованного места. Повернул ручку и потянул. Несмазанные петли скрипнули на всю округу. «Начало мрачное, но интригующее», — пошутила Полина, и первой вошла во двор. Генри осмотрелся и зашел следом, прикрыв ворота. Они скрипнули на другой ноте, но также громко. Внутри двор хорошенько зарос вишневой порослью. Она подобралась к бетонной дорожке, развивая начатое плющом на воротах ощущение заброшенного по причине заколдованности места. «Слушай, тут лет десять никого не было», — предположил Генри. «Полное запустение. Дома, наверное, нет ни отопления, ни электричества. Мы не сможем запустить оборудование». Не накручивая раньше времени, Полина поднялась на крыльцо, сделанное из пластика, имитирующего дерево, Подошла к двери и приложила чип, принадлежащий Елене Печорской. Замок щелкнул. «Есть электричество», — произнесла Полина. Системы должны работать, чтобы воришки не лазали. Она зашла внутрь. За дверью на полу лежала циновка и стояла двухъярусная обувница. Полина не стала заносить грязь внутрь, чтобы не испортить впечатление следующим клиентам, вытерла подошвы, сняла обувь и поставила ее в обувницу. Генри поступил так же. В домике имелись две комнаты на первом этаже, объединенная с кухней гостиная и спальня. На второй этаж вела выдвижная лестница. Он использовался как чердак, но там, судя по презентации, вполне можно было жить. Полина пощелкала выключателями, свет имелся, лампочки горели, проверила работу электрической плиты и чайника, они тоже включались, но вода из крана не текла, видимо, выключалась на зимнее время, либо кран был перекрыт где-нибудь вне дома. В помещении действительно было холодно объективно говоря, холоднее, чем на улице. За зиму дом накопил холод и сейчас отдавал его. Здесь используется в качестве отопления теплый пол. Генри указал на запрятанный за кухонной тумбочкой коллекторный шкаф и небольшой ящик электрического нагревателя. «Проверим, а то ноги мерзнут». «Проверим», — согласилась Полина. Снять обувь было не самой лучшей идеей. Генри включил обогрев. Полина забралась с ногами на табуретку и ждала, когда теплые полы нагреются. Ну и как тебе, халупа, лучше, чем думалось, когда я был снаружи. Будем еще что-нибудь искать или остановимся на этом. Полина пощупала пол большим пальцем. Не вижу смысла искать лучше. Место уединенное глухое. Соседей, кажется, нет. Внутри уютно. Надо бы еще проверить чердак, но он, мое мнение, вряд ли изменит. Тогда поступим так, поставим хозяевам статус, что собираемся арендовать, и выплатим небольшой задаток, как будто нам надо решить какие-то дела. А я пока попробую связаться с Блохиным и узнать, насколько он готов воспользоваться нашим предложением. Заодно будем присматривать за этим домом. Любая активность может означать, что за нами уже следят, рассудила Полина. Звучит разумно, согласился Генри. Кажется, тепло пошло. Он приложил для верности ладонь к полу. Да, нагревается. Как только температура внутри позволила снять верхнюю одежду, решили заглянуть на второй этаж. По центру гостиной в потолке имелся люк с рукояткой. Генри провернул ее и потянул на себя. Люк открылся, и оттуда вывалилась часть лестницы. Остальное надо было вытягивать с усилием. Генри поднялся на чердак и помог Полине. Благодаря дневному солнцу, нагревшему крышу и отсутствию изоляции, здесь было тепло. Чердак служил хозяевам местом, куда они свозили старую мебель, которую рука не поднялась выбросить. Они не сваливали вещи в одну кучу, расставляли, чтобы потом пользоваться. Здесь было уютно, как в доме у бабушки. Свет внутрь падал через маленькое окно во фронтоне, добавляя старым вещам очарования. «Мило» оценил Генри обстановку. «Если бы не полное запустение огорода, я бы выбрал это место для проживания. Мне тут привычнее, чем в большом городе». «И мне». Полина хлопнулась на диван, подняв пыль заискрившуюся в лучах света. «Апчхи!» «Точно!» «Что точно?» «Примета такая. Если ты о чем то подумал и чихнул в этот момент, значит, мысль шла по верному пути», пояснила Полина. Генри рассмеялся. «Ты у меня компот из суперспособностей и древних предрассудков». Он перенял привычку Полины называть компотом все, что состояло из множества компонентов. «А ты выдержанный шотландский виски, отвратительно крепкий, но бесподобно вкусный», произнесла Полина нарочито томным голосом. «А тебе откуда знать, каков на вкус шотландский виски?» «Папа рассказывал». «Смотри у меня». «Нарушишь закон, накажу по всей строгости». Генри полез к Полине с однозначными намерениями. Она оттолкнула его. «Не вздумай, на этом диване мог умереть кто-нибудь. Наверняка умер, ему столько лет. Но у тебя и фантазия». Генри сел рядом и обнял жену. «Все, посмотрели, надо собираться». «Надо». Полина окинула взглядом чердак. Если все выгорит с программатором, это место станет для тебя сакральным, как для меня лаборатория Блохина. Замечательное место, уж точно лучше конуры в многоэтажке с ее звуками со всех сторон и ощущением собственной незначительности. Генри поднялся с дивана и подал по линии руку. Они спустились на первый этаж и убрали лестницу. Осмотрелись, чтобы не оставить после себя беспорядок. Убедившись, что все в порядке, покинули дачу. Такси вызывать не стали, решив прогуляться пешком до трассы. Полина отправила хозяевам небольшой залог, чтобы они убрали объявление на время. Погода установилась ясная, как будто и не было утреннего дождя. От нагревающегося асфальта поднимался пар. Из леса тянуло сырой землей и мокрой прелостью. Проснувшиеся грачи непрерывно перекрикивались между собой, ведя бесконечную перекличку или перебранку. Воробьи, сбившись в стаи, шумели в придорожных кустах, взлетали разом, носясь шумным быстрым клубком, и разом же растворялись внутри какой-нибудь акации. «Боголепно», — заявил Генри, блеснув глубоким знанием русского языка. «Люблю весну». Полина шумно втянула носом в воздух и выдохнула ртом. «Природа оживает. У меня есть забавная аналогия между временами года и людьми». «Общество сейчас тоже находится в состоянии наступления весны после долгой зимней спячки. Мы с тобой первые капли с крыши, первые птицы. Но после нас должны проснуться все остальные», — поделился Генри. «Красивая аналогия. После мартовской грязи непременно наступит майское цветение», — добавила Полина. «Точно. Филиппус и твой Блохин — негодяи, но им выпала роль будильника». «Главное, чтобы эти будильники не свели людей с ума. Надо будет выключить их, когда человечество проснется окончательно и бесповоротно». Полина рассмеялась. «Да нам с тобой нет равных в красноречии. Тебе нет равных и во многом другом», — напомнил Генри. «Ох уж эти тонкие, зависливые намеки. Полина снова рассмеялась. «Потерпи немного». Через сотню метров дачный массив закончился. Полина остановилась и показала мужу на одинокий железный ящик за забором, обвешанный камерами. «Это же трансформатор?» — спросила она. «Да, это он. Питает дачи». «Давай сделаем так. Ты поставишь на все камеры статичные картинки, пока мы будем проходить мимо, а я попробую использовать трансформатор, чтобы отправить Блохину сообщение». «Хорошо. Мне же надо тренировать свою единственную суперспособность». Они подошли к трансформатору на расстояние уверенного сигнала. Генри по очереди остановил каждую камеру. В этом месте статичная картинка не отличалась от динамичной из-за того, что в течение часа на дороге могло не появиться ни одного человека или машины. Полина передала текст, набранный уже давно и переделанный в азбуку для слепых на объемный принтер Блохина. Дождалась ответа, что послание распечатано, И отключилась. «У тебя все в порядке?» Спросила она у мужа. «В полном». Они миновали трансформаторную будку и вернули камеры в рабочий режим. Вскоре показалась оживленная трасса, ведущая в Москву. Машины проносились по ней с сумасшедшими скоростями, даже грузовики, идущие в первом ряду. На стыке дорог расположился небольшой кемпинг с зарядными станциями, общепитом, небольшим мотелем и стоянкой на несколько десятков машин. После удовольствия, полученного во время пешей прогулки, возвращаться в город совсем не хотелось. Большой город напоминал раковину, из которой непрерывно утекала вода, его жители. Она закручивалась воронкой и сливалась в канализацию, а люди осознавали только момент стремительного движения, наивно полагая, что поднимаются вверх. На самом деле, они все неизбежно утекали в одну яму вместе с отходами собственной жизнедеятельности. Полина выбрала небольшой двухместный автомобильчик, именуемый среди людей студенческим, за низкую стоимость проезда. «Соскучилась?» — поддела ее Генри. «Наверное». Полина не могла сказать точно, по какой причине выбрала его, но явно не из соображений экономии. Машина выкатилась на разгонную полосу и моментально набрала скорость потока, вдавив пассажиров ускорением в спинку сидений. Сеть услужливо поинтересовалась, желают ли клиенты что-то смотреть или слушать совместно. От этого зависело, через какие динамики передавать информацию. «Совместно», — ответил Генри. «Давай что-нибудь научно-популярное про весну». «Какой географической территории? Нашей», — попросил Генри. Полина улыбнулась. «Весеннее пробуждение природы средней полосы вас устроит?» «Да». На небольшом экране начался фильм, озвучиваемый диктором с приятным голосом. Вызывал он своим неспешным повествованием легкую эйфорию. И вдруг на весь экран возник большой восклицательный знак, зачеркнувший хороший настрой. Генри и Полина моментально отвернулись, чтобы не дать себя запрограммировать. «Такое кино испортили», — с досадой произнесла Полина. «Интересно, а что пытались донести народу?» «Не знаю, но точно ничего хорошего. Очередная попытка провести перекличку лояльных. Выходит, если мы не будем смотреть в экран, то камеры в машине передадут это, и кто-то поймет, что мы видим больше остальных», — предположил Генри. Полина закрыла глаза, определила все камеры в машине и остановила в них картинку. Затем добралась до экрана, и отключила сигнал к нему. К счастью, камер в машине было всего две, и ни одна не смотрела на экран. Полина вернула камеры в рабочее состояние, так они и доехали до Москвы, наблюдая белое мельтешение вместо трансляции. «Это был снег», — пошутил Генри. «Зима пытается остаться». Движение начало уплотняться с самых окраин. Скорость машин упала до сотни километров в час, Потоки растекались по виадукам, объездам и тоннелям разноцветными струями. Автомобиль с Полиной и Генри выехал из тоннеля. Впереди, в трех сотнях метров, горела огромная арка-экран с висящими в воздухе словами. Обычно на ней были написаны различные пожелания гостям и жителям столицы. Что-нибудь мотивирующее или поздравление с очередным праздником? В этот раз они показывали информацию о температуре воздуха, влажности и силе ветра. Прямо на глазах Полины слова сдвинулись в центр, как будто перед следующей анимацией. На месте, где они сошлись, стало разгораться виртуальное пламя, из которого начали проступать черты человеческого черепа. «Смотри», — Полина показала на арку. Генри отвлекся от созерцания домов вдоль улицы. Пламя окончательно превратилось в череп, зло смотрящий на людей пустыми черными глазницами. Потом и он исчез, а вместо него появилась крупная надпись «Сеть». Она сменилась на «Управляет» и затем «Тобой». И снова появился огонь, превратившийся в горящее слово «Готовься». «Кто это устроил?» — Полина посмотрела сквозь люк в крыше на провокационную постановку. С обратной стороны арки показывали все то же самое. Зрелище повторило уже показанные трансформации послания. Но на третий раз вместо предупреждения начался отчет, начинавшийся с трех. Он дошел до ноля и высветилось слово Свобода. В этот миг автомобильчик, в котором ехали Полина и Генри, потерял управление и боднул соседний. Тот ударился в другой На дороге начался эффект домино. В задний бампер влетел минивэн, впечатав Полину с Генри в спинку сидений. Слева ударился еще один автомобиль, вдавив дверь внутрь. Брызги стекол влетели в салон. Генри прикрыл Полину, но ему самому осколки попали в лицо, ухо и затылок. На дороге началась дикая каша-малаша из автомобилей. Звуки столкновений доносились со всех сторон. Полина проникла в управление автомобилем, и проверила способен ли он самостоятельно передвигаться к счастью сильнее всего пострадали колеса все остальные важные узлы оказались в зоне кокона безопасности передняя камера смотрела в землю зато радар был направлен куда надо полина начала вилять между машинами передвигаясь к тротуару дважды она цепляла другие машины почти теряя управление что грозило более сложной ситуацией но удача была на ее стороне Как только машина оказалась на крайней правой полосе, Полина резко взяла вправо, снесла невысокий заборчик и вылетела на тротуар. Машина мгновенно заглохла, как и было положено по технике безопасности. Генри посмотрел на дорогу. Тысячи машин в этот момент двигались хаотично, налетая друг на друга, и никто не мог помешать этому. «У тебя кровь!» Полина испугалась за мужа и полезла в сумочку за салфетками. «Да ерунда, царапины». Генри, тем не менее, не сопротивлялся ее ухаживаниям. «Кто это устроил?» «Без понятия. Знаю столько же, сколько и ты. Странный способ борьбы. Непонятно, против кого он направлен». Полина убрала в кармашек на дверке испачканную в крови салфетку и достала другую. «Если тебе не нравится сеть, то зачем наказывать невиновных людей? Так можно только запугать, но не добиться расположения». «Может быть, они решили заявить о себе с помощью шоковой терапии?» «Разбудить так, чтобы никто больше не доверял сети, как раньше?» «Возможно». Рядом случилось мощное столкновение. Небольшой грузовик от удара развернуло поперек дороги, и в этот момент прямо в его центр влетел небольшой низенький автомобиль, двигающийся на приличной скорости. Грузовичок подкинуло и выбросила с дороги на тротуар паре метров от автомобиля с Полиной и Генри. Фургон лопнул от удара, и во все стороны попадали яркие коробки со сладостями. Остатки воткнувшегося в него спортивного автомобиля с сорванной крышей и стойками влетели в следующую машину и замерли. Полина вскрикнула, когда увидела, что там находятся два окровавленных, обезглавленных тела. Она побледнела и чуть не упала в обморок. Генри полез в бардачок за аптечкой. Достал ее, нашел на шатырь и дал Полине понюхать. Она тряхнула головой и пришла в себя. Я хочу уйти отсюда подальше, призналась она. Генри подергал дверь со своей стороны. Ее заклинило. С моей никак, только с твоей. Полина двигалась, как изрядно пьяный человек, нащупала ручку открывания и потянула ее на себя. Дверь скрипнула металлом и металл, но открылась. Она выбралась наружу, Генри за ней осмотрелся и отвел жену к ближайшей скамье. «Присмотрите за девушкой», — попросил он растерянных пешеходов, собирающихся у дороги. «А ты куда?» — спросила Полина обеспокоенно. «Людям помогать», — ответил Генри на ходу. «Не лезь под машины», — попросила Полина. В этот день им удалось попасть домой только под утро. Как только Полина пришла в себя, Она вместе с мужем отправилась останавливать автомобили, изгонять их к тротуару. Через час сеть восстановила контроль над транспортной системой, но к этому времени в Москве уже не осталось ни одной машины, не попавшей в аварию. Полина и Генри двинулись домой пешком, зайдя по дороге в тот самый парк, где они условились забирать послание от Аристарха. Оно было прилеплено на обговоренном месте. Никаких подозрительных моментов, Полина и Генри не заметили. Даже если их собирались спасти, после инцидента с транспортным потоком наблюдение могли снять, решив, что в этот день за посылкой никто не придет. «Ой, мои ножки, ноженьки!» Утро у Полины началось с причитаний. Ноги и спина ныли после вчерашней вынужденной прогулки. Генри с утра выпил препараты, снимающие болевые эффекты, но все равно ходил по дому как человек, впервые поездивший на лошади верхом. Его лицо и ухо покрывали полоски лейкопластыря. «Держи, выводит молочную кислоту из мышц». Он протянул жене стакан с лекарством. «Папа от этого пил огуречный рассол», произнесла она, принимая стакан. «Ну, с рассолом сейчас сложнее, служба доставки парализована, работают только воздушные дроны, но они не справляются» поделился Генри информацией, которую разузнал, пока жена спала. «С работой у людей вообще полный крах, только пешком добираться. Погибших более трех тысяч человек. Какой кошмар!» Цифра очень впечатлила Полину. С того дня, когда случился коллапс луперов и упала суборбитальная станция, больше таких огромных жертв не случалось. Она поднялась с кровати и отнесла стакан в мойку. «На завтрак придется спускаться вниз». Догадалась она. Да, консервы были бы сейчас весьма кстати, заметил Генри. Это точно. Пойду в душ, ополоснусь, лекарство как раз подействует. Полина пошла за полотенцем, но в этот момент на домашнем экране трансляция утренней развлекательной программы прервалась экстренным выпуском. После короткой заставки, сопровождающейся тревожной музыкой, на экране появился сгенерированный по случаю ведущий. Он был мрачен как будто собирался озвучить плохую новость. «Москвичи, граждане страны, в этот суровый час испытаний...» Он некоторое время не подходил к сути, настраивая людей на правильное восприятие тяжелой информации. «Сеть всегда являлась для нас оплотом порядка, источником благополучия, незримым оком, беспокоящимся о нас каждую секунду. Мы всегда знали, что бы ни случилось с нами...» Сеть обязательно найдет правильное решение, но эти счастливые времена закончились. Неуемная жажда власти, алчность, извращенные представления о роли сети создали группы несогласных, провозгласивших борьбу с ней целью своей жизни. Мы все должны знать и помнить, что их речи могут затуманить ум, показаться правильными, но это только речи, которые были придуманы за тем, чтобы завлечь». Их дела не будут иметь ничего общего с тем, что они внушают легковерным гражданам. Врагам необходимо дискредитировать сеть, подорвать в нее веру акциями устрашения. Они хотят автономии от нее, веря, что это позволит им бесконтрольно обогащаться и управлять людьми. Их идеал — это общество, где закон над ними не властен. Но он властен и играет карательную роль для всех остальных. Руководство города призывает всех жителей проявлять бдительность в отношении граждан, высказывающих сочувствие к тем, кто разрушает сеть или уже действует на ее разрушение. Администрация и соответствующие службы запускают горячие линии для ваших звонков. Мы ждем, что вы проявите гражданскую сознательность, которая не позволит вновь случиться событию, которое произошло вчера. «Для снижения вероятности этого будет проведен учет всех жителей. Каждый получит сообщение о времени и месте проведения проверки. Любые попытки уклониться будут восприняты властями как сотрудничество с преступниками. Следите за новостями». Мрачный ведущий сменился развлекательной программой. Полина посмотрела на Генри и села на диван. Эта авария была специально подстроена, чтобы пересчитать людей, и заодно выявить таких как мы произнесла она обреченно нам надо бежать отсюда, подождем сообщения от администрации на какую дату они назначат нам проверку генри очень хотел успеть получить суперспособности и готов был рискнуть нет ну каков этот филиппос борется сам с собой полина усмехнулась, мне кажется аристарх нас теперь точно сдаст надо скорее отправить морец сообщение с его карты пока не перекрыли все каналы. Я этим сейчас займусь. Полина, хромая на обе ноги, направилась к настольному терминалу.